Глава седьмая. Открытая дорога. Эленор. Как только Эленор села за руль Шевроле Бель Эйр и вырулила на улицу, она поняла, куда ехать. Добравшись до автомагистрали номер 70, она помчалась через Мэриленд до самой Пенсильвании. Эленор устала, очень устала, но приливы гнева помогали ей сохранять бодрость. Она то кипела от бешенства, то плакала так, что едва видела черный асфальт перед собой на дороге. Каким-то образом она продолжала наматывать километр и только раз остановилась где-то посреди Персильвании, чтобы выпить кофе и сходить в туалет. Почти в два часа утра Эленор съехала с шоссе и свернула в элирию, двигаясь вдоль Блэк-Ривер, пока не добралась до улицы своего детства. Домик ее семьи окружала ухоженная лужайка. Над красной передней дверью до сих пор был белый козырек, и Эленор вздохнула с облегчением, когда его увидела. Она так давно не возвращалась домой, Последний раз она видела родителей после свадьбы на день благодарения, в первый их с Уилемом совместный визит, как супружеской пары. Эленор выключила двигатель и подумала, не посидеть ли в машине до рассвета, чтобы не пугать мать. Та наверняка была дома одна. Отец Эленор работал по ночам, и она не хотела, чтобы мать приняла ее за грабителя. Тут чуть впереди на улицу вышел какой-то тип, не твердо стоявший на ногах. Так что Эленор сползла пониже на сиденье. Как только он, наконец, убрался, она решила рискнуть и постучать в дверь. Через несколько секунд на крыльце загорелся свет, и Эленор увидела в дверном глазке глаз матери. «Мама, это я». «Эленор, господи боже мой! Что ты тут делаешь в такое время?» Передняя дверь заскребла по полу. Этот звук всегда означал для Эленор возвращение домой. На матери был выцветший халат, волосы убраны в розовые бигуди. Эленор утонула в мощных материнских объятиях. Ее охватил знакомый запах мыла Айвари и персиков, и она почувствовала, что не зря приехала. Все, что скопилось внутри нее, наконец, вырвалось на свободу. «О, боже мой, девочка моя, заходи, а то застудишь себе все. Ты ж только что родила. Где моя внучка? И у Ильям... Мать глянула через плечо Эленор на пустую улицу, никого там не увидела, и, цокнув языком, потащила дочь в теплую гостиную, где пахло маслом. «Мама, мне нужно кое-что тебе сказать». Лорен обвела дочь взглядом сверху донизу. Боже милостивая, что ты еще натворила?» Сказала она и повела ее вглубь дома. На диван в гостиной они не пошли, это для гостей. Пусть даже в столовый свет был выключен, Эленор знала, как пройти, не наткнувшись на мебель. В кухне мать зажгла плиту на две горелки и поставила чайник. Эленор расстроилась за восьмиугольным столом, заваленным каталогами, церковными брошюрами, старыми журналами рекламы. Стены в кухне до сих пор были покрашены в ярко-желтый, а на окне, выходящем небольшой дворик, Все еще висели старые занавески в цветочек. Лорен поставила перед дочерью кружку с мятным чаем, потом сняла стеклянную крышку с блюда для тортов. Не спрашивая, голодна ли Эленор, она сняла влажное бумажное полотенце, которым накрывала бисквитный торт, чтобы он не пересыхал, и отрезала ей приличный кусок. Домашний бисквитный торт всегда оказывал на Эленор утешительное воздействие, и сейчас стоило ей только откусить кусочек, как история последних месяцев, нахлынула на нее и повисла на кончике языка. Эленор заглянула вглубь себя и рассказала матери то, что поклялась унести с собой в могилу. Она не упустила ни одной подробности, а когда, наконец, закончила, мать потянулась через стол и убрала ей волосы с лица. «Поди, ляг, поспи». «И ты мне ничего не скажешь?» «Ты долго ехала, милая, завтра все обсудим». Ощущая невероятную усталость, Эленор поплелась по узкому коридору в свою старую спальню. Во тьме она разглядела очертания постера старой вон на стене, и вспомнила свое первое свидание с Уильямом в театре «Линкольн». Какой славной и невидной была их жизнь, пока на них еще не повис груз ожиданий и потерь. Несмотря ни на что она скучала по Уильяму, Эленор забралась в свою детскую постель, свернулась в клубочек и положила голову на подушку. Уснула она еще до того, как ее ноги под одеялом успели согреться. Проснулась Эленор уже после обеда. Поднявшись с постели, она нашла старую футболку — еще школьных времен, и натянула спортивные шорты. Запах свиной рульки с фасолью, томящейся в духовке, элинор почувствовала еще по пути в кухню. Когда она туда вошла, шаркой ногами по линолеуму, мать как раз вешала телефонную трубку. Бедра у нее раздались с момента их последней встречи, волосы уже почти посидели. Кофе. мам. Проигрыватель в столовой играл, слава богу, что спасение — это бесплатно. Михелия Джексон. Сама того не замечая, Эленор начала покачивать плечами. «Как дела в церкви?» «Да ничего, дьякон стареет, повторяет то, что говорил две недели назад. Нам бы пригодился кто-нибудь свежий». «Твои пироги по-прежнему популярны?» «Конечно, милая. Ты еще спроси, а небо еще голубое?» Усмехнулась мать, разминая пальцы правой руки. «Рука немножко от артрита болит, но это мне почти не мешает. Просто приходится иногда перерыв делать». Лорен поставила перед ней кружку кофе с сухим молоком и сахаром. Ленор отпила глоток, а мать прислонилась к кухонному столу, держа свою чашку с кофе обеими руками. «А где сейчас ребенок?» «Дома. Ты оставила новорожденную с мужчиной?» «Наверняка его мать там». «Все равно. Это не мой ребенок, мама. Она сказала, что зеленые глаза достались ребенку от ее семьи. Как это может быть, если Уильям мне не изменяет?» Лорен уселась напротив дочери и потянула за пачкой кэммел. Сунув сигарету в рот, она зажгла ее, а потом загасила спичку, размахивая ею в воздухе. Медленно выдохнув дым, Лорен сказала. «Мне случалось косо поглядывать на твоего отца, но обычно это значило, что с моими собственными глазами что-то не так. Ничего не хочешь мне рассказать?» Ленор сразу подумала про Берни. Ей приятно была его компания, нравилось с ним общаться, но этим все и ограничивалось. «Я тебе все сказала, мама». Они молча отпили еще кофе. Потушив сигарету, Лорен подошла к плите и положила дочери полную тарелку мяса с фасолью. Элинор съела все подчистую. Жаль, кукурузного хлеба не было. Мать высыпала содержимое пепельницы в помойку. «Уильям хороший человек, доктор, и он выбрал тебя». «Деньги — это еще не все, мама». «Не все, но ты заключила хороший брак. Не выбрасывай его в помойку только потому, что Уильяма...» бесцеремонная и высокомерная мамаша, которая лезет не в свое дело. «А если он не изменял?» «Милая, женщины и не такое переживали. Не стоит так погружаться в свои чувства, чтобы из-за деревьев не видеть леса». Она скривила губы. «В конце концов, ты все еще его жена». Эленор отнесла тарелку в раковину и вымыла ее. «А где папа?» «Он заглянул к тебе утром перед тем, как уйти. На заводе все еще не хватает рабочих, так что он...» На двойных сменах, круглые сутки на работе. И жаловаться грех платит хорошо. Эленор вздохнула, она так давно его не видела. Тебе чем-нибудь помочь? Мне нужно отвезти торты в Лорейн. Съезди со мной, свежий воздух тебе на пользу. Ты тут кое-какие вещи оставила в шкафу. Поди прими ванну и приоденься. Эленор поднялась на ноги. Я так рада, что ты приехала. Мать притянула ее к себе и обняла с такой силой, что внутренняя боль начала вытекать через поры ее кожи. «Все будет хорошо, верь маме».